Письмо четвертое Об измельчании человека. Прежде одержался того идеалистического мнения, что именно сознание определяет бытие, а не наоборот, как считали материалисты. И таким образом решал основной вопрос философии в пользу природной нравственности человека, которая представляет собой настоящую физическую силу, способную хоть передвигать горы, хоть поворачивать реки вспять. Но после я вынужден был признать, что бывают эпохи, когда бытие определяет сознание, особенно если имеется в виду не мимолетное, а какое-то прочное, всегдашнее бытие. Я мало-помалу сообразил, что занимается заря какого-то совсем нового периода в российской истории, направляемого силами бытия, когда в мусорных баках мне стали попадаться невиданные ранее предметы — как-то история русской философской мысли в восьми томах. Две серебряные десертные ложки, наручные швейцарские часы, правда, безминутные стрелки, консервная банка из-под домаров, в которую очень удобно складывать окурки, отличный малоношенный галстук фирмы Кириллов и сыновья. Да еще мой враг Маркел перехватил у меня из-под носа финский сотовый телефон». Суммарный анализ всех артефактов, найденных мною на помойке, давал понять, что именно начинается какая-то новая эпоха в истории России и человека, что в начале 21 века мы оказались у разделительной черты, за которой ясно различаются все признаки упадка, а то и брежет конец цивилизации, если понимать ее как систему гуманистических парадигм. То есть я ожидал не конца света как такового, не крушения нашего благоустроенного мира, а чего-то прямо противоположного, грубо враждебного той культуре, в правилах которой я воспитывался и рос. Мне было до обидного ясно, что если люди нового времени запросто выбрасывают на помойку историю русской философской мысли в восьми томах, то это какие-то совсем другие, пугательно новые люди — которым немало неинтересно и недорого то, что было интересно и дорого в мое время. А то представляет настоящую ценность, о чем я даже и не подозревал в своей прокоммунистической простоте. Вот уж действительно между нами зияет пропасть. Нынешние поклоняются голому ритму, дорого одеты и говорят по-матерному. А всего лишь поколение тому назад говорили все о возвышенном, пели у дороги «Чибис» и по 10 лет таскали одни штаны. Помню, старшеклассниками в году, наверное, 61-62-м мы собрались у нашего товарища Саши Преображенского прокутить кое-какие деньги, заработанные на разгрузке силикатного кирпича. Позвали одноклассниц, купили бутылку ликера Шартрес ядовито ядовито-зеленого цвета и три флакона тройного одеколона смешали обе жидкости в двухлитровой банке из подворения и принялись было кутить, как вдруг завязался продолжительный разговор. Кто-то сказал, «Лев Толстой, конечно, великий писатель, но реакционер Столыпин его поддел». Видимо, мой товарищ хотел показаться перед девочками и нарочно затеял диспут на отвлеченную взрослую тему, которыми мы, впрочем, баловались, если не регулярно, то через раз». «Кто-то заметил, я что-то про распри между ними даже и не слыхал». «Ну как же, Толстой написал Столыпину длиннющее письмо, чтобы он не разорял крестьянскую общину, потому что она — древнее учреждение, препятствует имущественному расслоению среди землевладельцев и в зародыше представляет собой реальный социализм». Кто-то спросил, а что Столыпин ему в ответ? А Столыпин посылает ответ на полстранички убористым почерком, мол, нет страшнее рабства, чем нищета, потому что Толстой вот на чем настаивал, пускай нищета, но чтобы земля оставалась общей, ничьей, как при социализме в СССР. Я что-то этой логики не пойму, а тут и нечего понимать. Реформа Столыпина была направлена именно что на развал крестьянской общины — Чтобы через собственность на землю укрепилось кулачество и появился сельский пролетариат. Ты вообще учился в девятом классе или нет? Учился. Но когда мы проходили Столыпина, наверное, я болел. Так вот, Петр Аркадьевич, Столыпина звали Петр Аркадьевич, выступил с такой инициативой: раздать крестьянам землю в вечную собственность. Потому что собственник. В лепешку разобьется, чтобы повысить продуктивность своего хозяйства. А это значит богатство. Богатство означает независимость. Независимость — свободу слова, что и требовалось доказать. Вот именно. А Лев Толстой был мрачный догматик и фетишист. Ему подавай зародыш социализма, а там хоть трава не расти, хоть подохни с голоду полстраны. Вообще-то такая огульная критика называется правый оппортунизм. Неважно, как это называется, важно, что это всегда так. Конфеты делают из всякой гадости, а из сахара получается самогон. Нет, я тоже не согласен с такой постановкой вопроса. Еще Прудон говорил, что собственность есть кражи и влечет за собой эксплуатацию человеческого труда. Короче говоря, таким манером мы умничали, наверное, часа два». Потом мы спохватились и стали наверстывать упущенное, да так энергично, что вечеринка закончилась довольно безобразно. Кого-то тошнило в ванной, кто-то уже спал на полу, завернувшись в плетеный коврик, кого-то угораздило прожечь сигаретой фамильную подушку-думку, вышитую серебряной канителью, А Саша Преображенский повязал наше вместо галстука лифчик нашего комсорга Зиночки Наметовой и ходил по квартире туда-сюда. На утро у всех раскалывалась голова от давешнего фантастического симбиоза ликера с одеколоном. Однокашники мои охали и ахали, но все-таки первая фраза, произнесенная кем-то в седьмом часу утра, была такова. И тем не менее Толстой прав. Вероятно, в те годы еще был силен, так сказать, русский психологизм, который подразумевает не только смесь непрактичности с романтичностью — Но и способность духа существовать неестественно протяженного времени. Когда я вакуум Петров тебе современник. И реформа Александра II. освободителя злоба дня. Где коренятся истоки этого психологизма, вывести затруднительно. Может быть действительно климат виноват. Но еще мудренее определить, какая такая инфекция поразила его в новейшие времена. Имея в виду именно эту загадку, я взял в руки перо, обмакнул его в чернильницу и принялся за ниже следующее письмо. Дорогая Анна Федоровна, как видно, в пору вашей молодости человек, принадлежавший к высшему обществу, уже был несколько хамоват. Это видно из вашего сообщения от 4 сентября 1856 года о приеме у английского посла лорда Гренвилла, к которому народу затесалось персон на 50 больше, чем было приглашено. К буфетной стойке, как вы пишете, было не протолкнуться, половине гостей не досталось ужина». И эта половина вознегодовала на Англию много энергичнее, чем по следам поражения в крымской кампании, которая только что отошла. При всем том, ваши современники куда предпочтительнее моих. Люди XIX столетия, конечно, ели окрошку со льдом и подетискали зазевавшихся девиц, простите, великодушно за эту вольность, но все же они по большей части витали в империях. Их живо волновали балканские дела, изыскание Мечникова, очередная эскопада со стороны графа Толстого. Они мечтали о всеобщем начальном образовании и с риском для здоровья пропагандировали крестьян. А моих современников, вообразите, Анна Федоровна, ничего не волнует. Ну, разве что зазевавшиеся девицы. И если они мечтают то о бесплатном пиве и дополнительном выходном. Таким образом, русских больше нет, коли мы с вами условились, что русские — это мы. По всем вероятиям, у нас потому нарушилась преемственность поколений, что выдохлась наша народность, понимаемая как единство пристрастий и идеалов. Что народ-то просто устал тащить эту тяжкую ношу через века, Так бывает, когда человек годами копит себе утомление, а потом у него вдруг открывается вегетососудистая дистония, и ему становится настолько ни до чего, что тошно бывает взять в руки даже расписание поездов. И то сказать, 400 лет со времен Алексея Михайловича Тишайшего русский человек только и делал, что мечтал, мыслил, стремился и сочинял. Европа занималась накоплением первоначального капитала, разворачивала фабричное производство, а у нас то нестяжатели схлестнутся с сифлянами, то вакуум Петровса товарища устроит бучу из захождения посолонь. На Западе еще в Средневековье отгремели крестьянские войны, и фермер давно утвердился в своих правах а наши мечтательные хлеборобы в последний раз устроили аграрные беспорядки аж в 1920 году, когда в российском захолусте объявился наш последний пугач Антонов — тамбовский милиционер. У них лет 200 никто ничего не читает. И окончательно сложилась система ценностей — мошна, семья, физическое здоровье. У нас же из-за нашей вечной отсталости — Литература до самого последнего времени была предметом сакральным, и мы в конце концов до того домечтались, что нами нежданно-негаданно завладели большевики. Те, в свою очередь, довели страну до таких крайностей романтизма, что народ наиву грезил о той сказочной поре, когда распределение по потребностям вытеснит поднадоевшее распределение по труду. Словом, это было бы даже странно, если бы русские люди не обессилили под бременем своей народности, не уморились тащить эту ношу через века. Отсюда новый тип нашего соотечественника, сильно приближенный к общеевропейскому образцу. В усредненном варианте это будет такой болтус, неначитанный, узкообразованный, например, в области страхования рисков, расчетливый, энергичный, Туповатый, жуликоватый, большой любитель футбола. Такая игра для мальчиков и подростков, которая, однако же, провоцирует взрослых людей на администрирование, рукосуйство, битье стекол и даже локальные мятежи. Большой любитель пива и адаптированного кино. Бегущая дагеротипия, примитивный вид искусства, особенно популярный среди престарелых и простаков. На Западе этот человеческий тип возвысился лет... 150 тому назад, после того, как отвоевалась Парижская коммуна. И вследствие падения русскости стало ясно, что он-то и есть человек будущего, которому принадлежит остаток исторического пути. Ну сколько можно действительно бестолку ротоборствовать и стремиться, донкихотствовать и чаять приближение золотого века, когда вот оно, счастье, машна, семья, физическое здоровье? то есть золотой век во всей его удручающей простоте. Коли так, нужно ждать второго пришествия, но не в смысле конца света, а как бы промежуточного, нацеленного на приведение новых возможностей человека в соответствии с извечной сущностью божества. Ведь это уж так повелось, что стоит роду людскому так или иначе переродиться, как Создатель нам посылает весть. Дескать, не убей! Это уже пройденный этап. Теперь давайте любить врагов ваших и благословлять проклинающих вас. Или что-нибудь насчет благотворности адаптированного кино. Но во всяком случае, Сервантес, Спиноза, Лейбниц, Достоевский — это все было лишнее избыточное. Не посеньки шапка и пятое колесо. Когда еще существовали русские, судьба человечества оставалась гадательной. Но в том-то все и дело, что русских-то больше нет».